Странным был Петроград в эти холодные и пронзительно-синие апрельские дни 1917 года. Растоптанный снег и грязь хлюпали под ногами, яростное небо изгибалось над головами, и лютый ветер гнал облака, стегая их ледяными хворостинами. На улицах было празднично и тревожно. Повсюду валялся какой-то бесконечный бумажный мусор, неведомо откуда взявшийся, а дворники с красными бантами глядели на него высокомерно и брезговали прикасаться метлой. Возле Николаевского вокзала постоянно образовывались и притекали одна в другую кучки митингующих. Над ними вяло реяли красные флаги. Время от времени кто-нибудь вздергивал древко повыше, и ветер принимался рвать красное полотнище. Но потом все опять как будто угасало. По улицам ходили патрули, матросы с винтовками и примкнувшие к ним подозрительные личности. Многие с подбитым глазом. Встречались, впрочем, и ангельски чистые, ясные лица со строгим взором. И эти отчего-то казались наиболее страшными. Михаил Иванович Смирнов, давний друг и соратник Колчака, вышел из вокзала и остановился, оглядываясь. Николаевский вокзал располагался в центре столицы, так что вновь приехавший оказывался как бы внезапно выброшенным прямо в гущу жизни великого города, На площади красовался памятник государю Александру Третьему, а дальше стрелами разбегался Невский проспект. К Адмиралтейству, сердцу старинных Петровых верфей и к Лавре, к святому благоверному князю Александру. Несколько извозчиков угрюмо мерзли на стоянке, и Смирнов решительно направился к ним. Колчак наказывал забрать Соню с семейством и сразу назад, в Севастополь. Да, изменился Петроград. И особенно раздражает, угнетает эта грязь. Столица напоминала часы с непоправимо разлаженным механизмом. Роза Карловна учинила гостю настоящий допрос, прежде чем отворить дверь. Наивность доброй немецкой гувернантки умилила Смирнова какой-то почти позабытой сейчас ветхозаветностью. Революционный патруль не стал бы церемониться. Просто вышиб дверь. «Свои, Роза Карловна!» мягко отвечал Смирнов. «Михаил Иванович!» признала наконец Роза Карловна и панически загремела цепочкой. Не привыкла еще. «Простите мой вид!» заспешила она, когда дверь наконец отворилась. «Много заботы. А вы такой загорелый, как будто с курорта». «Так ведь я с курорта и есть», улыбнулся Смирнов. Good Моген!» «Простите за ранний визит». Соня уже слышала шаги и разговоры и, облачившись в домашнее платье, поспешно выходила в прихожую. «Что-то случилось?» «С Александром Васильевичем?» Соня устремила на гости тревожный взгляд. «Договорите «Да же скорее». «Имею приказ доставить семью к месту службы главы семейства», отвечал Смирнов торжественно, однако тут же выдал себя, улыбнулся. Дарью Федоровну тоже поднял с постели неожиданный визитер. В отличие от Сони, она не выбежала ему навстречу и тревог своих никак не проявляла. У Дарьи Фёдоровны немало накопилось претензий к главе семейства, Впрочем, при известии о поручении, с которым явился Смирнов, она испытала ни с чем не сравнимое облегчение. «Вишь ты?» — приказ он имеет — доставить семью. Вспомнил, наконец, что семья у него имеется. Что ж, сам Александр Васильевич не явился. Вице-адмирал Колчак, смею напомнить уважаемая Дарья Федоровна, командует Черноморским флотом и отлучиться не может, — ответствовал Смирнов. И добавил деловито, торопясь уйти от щекотливой темы, «Со мной двое матросов. Они помогут вам в сборах и переезде». Соня внезапно спохватилась. «Что же мы в прихожей стоим? Роза Карловна, приготовьте, пожалуйста, чаю». Роза Карловна величаво направилась на кухню. «Подождите», — окликнула ее Дарья Федоровна. Гувернантка приостановилась, обернулась через плечо удивленно. «Вы же не знаете, где чай». «Я знаю, где чай», — сообщила Роза Карловна с достоинством. «Нет, не тот». объяснила Дарья Федоровна Чай для гостей. Я его спрятала. Перехватив удивленный взгляд Смирнова, Соня пожала плечами. Мы все тут немножко помешались в этом Петрограде. Вот и я, когда увидела вас, да еще и ранним утром, почему-то твердо решила, что-то случилось с Сашей. Уверяю вас. Кошлинов Михаил Иванович постарался скрыть свое смущение. Сцена со спрятанным специально для гостей чаем действительно несколько озадачил его. Александр Васильевич здоров и прекрасно себя чувствует, если не считать того, что очень тоскует по вам и по сыну. Славушка только одна и спрашивает, когда поедем к папе? Соня улыбнулась. Да раздевайтесь же, Миша, и проходите, устраивайтесь. Славушка скоро проснется, он так будет рад вас видеть. Румянец наконец окрасил бледное лицо Сони. Она постепенно возвращалась к роли гостеприимной хозяйки. Сами собой вспоминались любезные слова, приходили на ум приятные сцены, чаепития, радость славушки, новые известия об Александре Васильевиче. Однако Смирнов покачал головой. «К сожалению, Софья Федоровна не имею времени. Вы успеете собраться к вечеру?» «Уже к вечеру?» Соня опять растерялась. «Положительно, в этой новой жизни все происходит совершенно по-новому, так стремительно, что не успеваешь отследить». чего же непременно к вечеру? Разве нельзя хотя бы через день? Поезда ходят редко. Следующего ждать неделю. А мне, честно признаться, в Петрограде очень сейчас не понравилось. Соня горько поджала губы. В Петрограде еще сносно, Михаил Иванович. А вот в Кронштадте, в Гельсингфорсе... Вы слышали о том, что произошло в Кронштадте? Это какой-то страшный сон. Пьяные матросы Тимирёвы едва спаслись. Убили Адриан Ивановича. Убили Колю Подгурского. Знаю. Сухо кивнул Смирнов. Ему не хотелось задерживаться на этой теме. В груди все сразу начинало бурлить, и это мешало думать и действовать эффективно. Следует поторопиться, Софья Федоровна. В Петрограде тоже скоро будет опасно. Гораздо опаснее, чем теперь. Я приеду за вами ровно в половине двенадцатого. У меня будет машина. Соня... растерянно оглянулась в сторону кухни. «Может быть, все таки чаю Роза Карловна уже готовит? Ей нестерпимо хотелось, чтобы хоть что-то было сейчас по-старому, без этой жуткой революционной спешки». Смирнов улыбнулся. «Вот и вы пьете, кстати, сами, настоящего, гостевого. Прошу меня простить, у меня, правда, еще много дел. В дороге наговоримся и чаю попьем под цветущим миндалем. и вокруг не будет, слава богу, никаких пьяных матросов. Козырнов, он направился к двери. У порога еще раз помедлил. «В половине двенадцатого я буду за вами», — повторил настойчиво.